«Глава 32. И ты туда же?» Энтони вот чувствует себя почти святым и страдает от этого. Граф сидел за письменным столом, которому под стать кабинету полагалось быть массивным и величественным. Однако по центру столешницы расползалась уродливая трещина. Как раз перед его приездом один из приказчиков позволил себе крупную недостачу, а, услышав о скором приезде хозяина, ударился в панику. В итоге в этой комнате между ним и управляющим произошла потасовка. Положил ей конец вездесущий Герберт. Дворецкий отличался великанским, даже по меркам демонов телосложением. Он разнял дерущихся и одного отправил в стену. Вон под головой Минотавра осталась вмятина. А второго приложил об стол так, что столешница не выдержала. История умалчивает, кто пострадал больше. Обоим понадобилась помощь лекаря, но после нее приказчика отправили под арест. Дожидаться появления на Инквизитора. Тот захаживал примерно раз в месяц, чтобы за день или за два вынести с десяток приговоров. В целом дела шли неплохо. Хотя приказчик прикарманил средства на ремонт основной дороги и на строительство объездной, а два года с низкой урожайностью дали о себе знать. Однако от разбойников избавились еще в прошлом году. Заводчики племенного скота вывели несколько новых пород. Теперь на животноводстве, в том числе на продаже молодняка в другие хозяйства, у Уорренстоун зарабатывал больше, чем на пшенице и других зерновых. Управление поместьям сводилось в большей степени к бумажной волоките и умению нанимать правильных работников. Этот вот не считал себя грамотным землевладельцем. Все-таки прежде всего он воин, ворчеватель, военный комендант, если потребуется. При этом все попытки привлечь к ведению небольшого семейного бизнеса тетушку тут же проваливались. Вирджиния считала, что деньги растут на деревьях. Вернее, она искренне не понимала, почему нельзя привести немного адского золота на Мидиус и жить припеваючи. Как ни старался этот вот что здесь они ведут расчеты в местной валюте, что их золото из-за высокой токсичности запрещено везде за пределами бездны, демоница не вникала. Конечно, спасал положение тот факт, что этот вот принимал плату за свои услуги деньгами этого мира. Приличная выходила с ума. Однако про себя он решил, что потребности его семьи, да и других демонов, которых он обеспечил работой, будут покрываться доходами Суорренстоуна и прочих его владений. Поэтому против расширения земель он не возражал. Очевидно, что Эдриан сможет покинуть нейтральные территории не скоро, если вообще сможет. Что касается других демонических сущностей, то многие прибывшие на Мидиус сразу шли к нему наниматься. За ним держалась репутация справедливого господина. Тем более, что демонам комфортнее всего в условиях привычной иерархии. Служить высшему — это так адски правильно. Вот почему предательство приказчика выбило Энтони из Однако и здесь он руководствовался теми же принципами не реагировать на эмоции. Пускай правосудие вершат специально предназначенные для этого лица. Он опустил взгляд на свои руки. На запястьях отчетливо виднелись следы, оставленные кандалами. Эта ночь была труднее предыдущих. После знакомства с Еленой сон стал еще более беспокойным. Но, донимая ее полночи, порываясь в ее мысли через разделявшее их пространство, он к утру крепко забывался. Сейчас же он сражался сам с собой, и это не приносило облегчения ни на одном этапе. Зато Елена получила защиту от его поползновений. Но сколько он выдержит? Как долго сможет себя сдерживать? О природе привязки было известно не так много. Демону требовалось обладание объектом своего интереса. Он стремился заполучить тело и душу, возлюбленные любыми средствами. Поэтому в ночные часы, в демонической ипостасе, удерживать себя давалось ему с таким трудом. Впрочем, эта связь работала в обе стороны. И если бы Елена захотела, то она могла бы приручить адское создание, пусть и верхнего порядка. Лев превратился бы в котенка, потому что больше всего во тьме и на свету мечтал служить ей. Странно устроено межмировое равновесие, в который раз изумился Арбас. Он мог бы легко выпить мышку, имея он вместо внутреннего кодекса привычку пожирать слабых. Вместо этого он сделал стойку, как гончий пёс, и отказался преследовать, прижал уши к голове и уселся у её ног. Для его гордости даже хорошо, что девушка великолепно разбирается в поведении птиц и не слишком обращает внимание на другие виды. Нельзя допустить, чтобы озверевший демон все таки настоял на обладании. Даже не имея намерения забрать у нее энергию, он может причинить малышке огромный вред. А ко второму свадебному ритуалу, с учетом всех его условий, вряд ли она будет готова в ближайшее время. «Но другого выбора нет», — напомнил себе Этвуд. «Другим он ее не отдаст». только если найдется демон, которого она полюбит сама. Но не надо путать «Принца Тьмы» с ангелом. Он разорвет в клочья любого такого кандидата до того, как он приблизится к Елене. Пресветлые тоже не посмеют ее тронуть. Пусть только волосок упадет с головы. Еще этот идиот Экерсли!» Розенкранц предупредил, что там не все гладко. Гадючник оказался пронырливым и удрал из-под надзора, так и не принеся присягу, не надев значок. И сейчас по Мидиусу разгуливал незарегистрированный демон, не связанный клятвами, разъярённый от того, что его лишили добычи. Деньги за то, чтобы втоптать в грязь доброе имя Елены, брал человек, а довести начатое до конца, подчинить ее. Теперь от него требовал демон. Этот вот прекрасно разбирался в природе собратьев, но от этого не легче. Даже Лиев стал вести себя странно. Этой ночью он два раза пытался прорваться в его спальню в виде голограммы под совершенно надуманными предлогами. Оба знали, что Бельфагору удалось успешно залатать дыры, оставленные Арбасом, когда тот останавливал время. И вот сейчас поговорить с Лефом все же пришлось. Обычно он через день проводил удаленные занятия с Эдрианом по истории и по физической подготовке. Но в связи с приездом отца расписание в поместье изменилось. «Ну что, как твои гости?» «Точнее, как твоя прекрасная гостья?» Лев говорил дико бодрым голосом, который бесил Арбаса больше обычного. Еще он крутил головой во все стороны. Искал доказательства, что они с Еленой закрепили связь прямо тут, в кабинете? Я бы советовала разорвать привязку. Жениться тебе на ней все равно не позволит. У наследника адского трона не может иметься изъянов. Ну, ты меня понял. А насильственно ты вычерпывать ее не станешь, я тебя знаю. Этот вот задал вопрос, чтобы удостовериться, что правильно понял друга. Хотя вряд ли дружба между ними теперь продолжится. И что ты предлагаешь? Уж не привести ли мне девушку к тебе в особняк, обмотав подарочными ленточками? Интонации в голосе графа должны были придержать Бельфагора. Но того не У меня нет твоих предубеждений. Но я сделаю все аккуратно, я же не дикарь. Возьму совсем немного. Сигнализирую другим нашим, потому что надо делиться. Источник такой силы не должен пропасть. Сначала Этвуду показалось, что у него потемнело в глазах. Потом он увидел, что это загорелся стол, над которым растворялась голограмма с рыжим ухмыляющимся демоном. «Убью!» — только и прорычал граф куда-то в пустоту. Тетушка права. Затягивать со свадьбой просто-напросто опасно. Если даже Бельфагором, их рассудительным смотрящим, двигает жажда, то что будет дальше? В кабинет вошёл дворецкий с чаем, чтобы убедиться, что от стола почти ничего не осталось. «Как удачно, что новый заказали еще два дня назад», подумал Герберт, ухмыльнувшись в бакенбарды.